Хорошо чужачка будет выглядеть в глазах Делиона, если окажется, что этот заговор лишь плод ее разыгравшегося воображения. Поэтому девушка старательно растянула губы вежливой улыбке и произнесла, глядя поверх головы юноши. «Я думала, ты потерял интерес к нашим занятиям. Утром тебя не было в зале». Нор неожиданно смущенно закашлялся. Затем тихо буркнул, не глядя на девушку. «Я проспал. Когда спустился, ты уже ушла. А потом я никак не мог с тобой переговорить наедине. Постоянно кто-нибудь рядом был. А ты ведь предупреждала, что не хочешь открывать факты наших занятий перед остальными. Я тебя больше часа уже ищу, пока не догадался выглянуть». Эвелина спрятала в уголках губ презрительную усмешку «Мог бы выдумать оправдание покрасивее, а не отговариваться такой смешной причиной. Но вслух говорить ничего не стало. Лишь неопределенно пожала плечами, будто показывая, со всеми бывает. — Что же мы стоим? — вдруг встрепенулся Нор, словно только сейчас, увидев чересчур легкий для морозной погоды наряд девушки. «Ты же, наверное, совсем замерзла?» «Есть немного», — позволила себе небольшую иронию девушка. Юноша постранился, пропуская ее внутрь. Эвелина поспешила в холл, где ярко горел камин. Остановилась, с удовольствием ощущая, как ползут по телу струйки тепла. В замерзших кончиках пальцев запульсировала боль. Эвелина скользнула ближе к огню, и принялась энергично растирать онемевшие руки. Нор неслышно подошел и встал рядом, с любопытством наблюдая за девушкой. — Я принесу тебе горячего вина, — неожиданно предложил он, и прежде чем девушка успела что-нибудь ответить, исчез в темноте спящего дома. Эвелина досадливо качнула головой. — Интересно, уж не надумал ли Нор подмешать ей в питье сонного зелья? Это было бы очень удобно для него с Ирой. Спящая девушка не сумеет им сопротивляться и вполне может очнуться уже в антимагических кандалах. А там делай, чего только душа пожелает. Нор вернулся, неся в руке кружку, от которой поднимался тонкий хмельной аромат пряного вина. Девушка с вожделением покосилась на напиток, но принимать его не стало. Занятия магией не приемлют алкоголя, — туманно выразилась она, и с сожалением покачала головой. Извини, нор, но я не могу выпить ни глотка, слишком опасно. Невидимое искусство требует всего всредоточия сил и внимания. Понимаю, тут же согласился юноша и поставил кружку на ближайший столик. Надеюсь, после урока ты не откажешься от пары бокалов вина в моей компании. Эвелина глубоко вздохнула от такой настойчивости, затем пожала плечами, не говоря ни «да», ни «нет». Тем не менее, такой ответ Нора вполне устроил, и он с любезным поклоном отправился вслед за ней вниз по лестнице. В пустом тренировочном зале неестественно яркий магический свет резал глаза. Девушка кивнула юноше, предлагая тому начать. Норф встрепенулся и с наслаждением потянулся, разминаясь. Затем встал в удобную позицию перед чужачкой и принялся плести вязь первого заклинания.